Глава 6. «Вы видите то же, что и я?» «Как мы могли так точно промахнуться?» «Вы видите то же, что и я?» Судорожно сглотнув, спросил слегка шалевший Джонни. «Остальные участники движения пока еще не пришли в себя». И, раскрыв рот, во все глаза глядели за окно лаборатории, где вместо векового леса, окружавшего университет, серела кромка каменистого берега и перекатывались морские волны. «Джонни, Брауни, которые ты с утра принес, они были без сюрпризов?» — спросила Симон, не отрываясь от пейзажа. «Море я точно не заказывала». «До побережья 120 километров», — отреагировал Кевин. «Нас тут быть не должно». Но коллективные галлюцинации – тоже перебор. Всех вывел из шока отчаянный писк устройства бесперебойного питания, которое громко возмущалось отсутствием электроэнергии и предупреждало, что для корректного отключения программного обеспечения осталось меньше минуты. «Быстро, быстрее, не дай бог программа зависнет», – завопил ранее других пришедших в себя Кевин, после чего буквально двумя движениями мышки снял текущую задачу, Вышел из программы и нажал спасительную шатдаун. А теперь давайте думать, что это было. Мне кажется, что было то же самое, что и во время первого тестирования. Прошептал одними губами сценарист. Только тогда вместо выхода из программы я нажал Escape, и все эти проблемы исчезли. А теперь вот вижу, продолжение следует. Так, давай сейчас нажмем Escape и точно так же все прекратим. И Симона уверенно ткнула клавишу. Картинка перед глазами не изменилась. «Компьютер выключен, программа дезактивирована. Чего тыкать-то, если ничего не меняется?» Вздохнул Джонни и вопросительно посмотрел на Кевина. «Включаем заново?» «Обязательно, но сначала требуется восстановить электропитание», – отреагировал Кевин. «Пойду посмотрю, что с предохранителями и вообще». И открыл дверь в силовую аппаратную. «С каждой минутой все чудеснее и интереснее». Выглядывая за плеча Кевина, пробубнил сценарист. В руках у него Вишнева поблескивал универсальный инструмент для чисто русского метода решения любых нерешаемых проблем – бутылка Хеннесси, припасенная им для празднования удачных испытаний. В настоящее время коньяк оберегал психику сценариста от шока, в котором пребывали и он, и остальные обитатели лаборатории. Нет, аппаратная сохранилась, но не полностью. В двух метрах от двери она заканчивалась. Противоположная стена отсутствовала, боковые ограничивались аккуратно закругленными срезами, которые упирались в густые бамбуковые заросли. Внешне силовой кабель заканчивался там же, где и стена, и был также аккуратно обрезан. «Скажи, Кевин, а в Голландии растет бамбук?» – спросил сценарист. «Если только в оранжереях. Тогда, боюсь, у меня для тебя плохие новости. Нас с Голландией разделяет сейчас...» Не менее 10 тысяч километров. Ну, тогда сходим хотя бы в подвал, посмотрим, в каком состоянии пребывают дизель-генераторы. Студенты столпились у среза стены, недоверчиво поглаживая грязно-зеленые стволы многолетних вечно-зеленых растений семейства злаковых, стараясь не переступать четко видимую черту, отделяющую их лабораторию от буйной природы. Стены подвала были точно так же аккуратно скруглены и обрезаны, как и стены аппаратные. Сами дизель генератора слава богу, не пострадали, как и стоявшая между ними кубовая с дизельным топливом. Требовалось срастить обрезанный кабель, и кабели, восстановить электропитание, и после этого, запустив программу, нажать наконец-то Escape, чтобы этот сон наиву закончился. Сценаристы Джонни по причине интенсивного контакта с Хеннесси были идентифицированы Кевином как технически бесполезные и отправлены на рекогносцировку местности под благовидным предлогом «Вам надо прогуляться». Оставшиеся приступили к восстановлению электроснабжения. Всего за пару часов, задействовав комплект ЗИП, запчасти и принадлежности, и буквально на коленке собрав пучок проводку, студентам удалось восстановить кабельные пары лаборатории и запитать аппаратуру с помощью дизель-генератора, а заодно провести ревизию солнечных панелей, восемь из которых оказались вполне работоспособными. Вот прямо на крыше ремонтную бригаду и застали вернувшиеся разведчики с удивительным выражением «не лиц, а черт знает чего». Вид у засланцев был ошарашенно подавленный. Под вопрошающий удивленными взглядами товарищи Джонни привалился спиной к стене лаборатории, тихо сполз по ней на землю и застыл в буддийской позе, полностью уйдя в нирвану, никак не реагируя на внешние раздражители. Сценарист подобрал оставленный ему входа коньяк и в три глотка добил бутылку С силой швырнул ее в заросли и шумно с размаху уселся по-турецки рядом с Джонни. «У меня есть две новости. Одна хорошая, другая похуже. С которой начать?» Загадочно начал сценарист. «Конечно, с хорошей. Этот остров обитаем? Нашлись люди?» «Нашлись, и много. И это не остров, а полуостров. И скажу даже больше. Это прородина нашего Джонни. Можно считать, что мы у него в гостях. И он так этому рад, что потерял дар речи». «А у меня, наоборот, приступ многословия, ибо есть еще одна новость, и она вам понравится меньше, чем первая, и это отнюдь не современная Корея». «Как это понимать?» – присела Симона, почувствуя, что у нее подкашиваются ноги. Сценарист коротко посмотрел на свои трясущиеся руки и силой скрестил их на груди, пытаясь унять тремор. «Черт, и коньяк не помогает. Трясет!» – виновато посмотрел он на Симону. «Папа, я тебя убью. Кончай тянуть!» Карманных календарей не видели, газет не покупали, с аборигенами не встречались. Зато разговоры слышали отчетливо и вот на мобильник Видов нащелкали, стараясь не высовываться. Так что можете оценить сами. Джонни, будучи чистокровным корейцем, всю свою сознательную жизнь прожил в Африке, в Кении. И поэтому в 21 веке не мог уверенно сказать, что чувствует себя на полуострове как дома. А сейчас же он пребывал в том состоянии прострации, которое можно определить, музыкальным термином «крещенда». Он заново, словно не веря своим глазам, вместе с Кевином и Симоной разглядывал снимки, сделанные им самим 10 минут назад. «Кстати, нас занесло в довольно неплохое место», – прокомментировал фотографий сценарист. «Рядом с развалинами какого-то сарая, целиком вросшего в бамбуковые заросли, мы видим всех, а нас не видит никто. Спасибо тебе, Кевин, за приписку, совершенно секретно». Компьютер выполнил твои предписания чрезвычайно педантично. С моря нас разглядывать некому, а с суши здесь такая чаще, что даже кошке сложно пройти. До города рукой подать, хотя назвать это городом можно с большой натяжкой. Скорее, большая деревня. Какой же это год? Симона с усердием разглядывала фото судов с дымящимися трубами и снующими рядом людьми. Любой, считаясь внедрение паровых котлов в качестве двигателей на торговых и военных судах и до их парохода в полной отставке», – вздохнул сценарист. «Хотя, судя по запросу, который сформировал Кевин, я представляю себе, где мы оказались. Он не указал, какого конкретно русского царя он собирается спасать, и искусственный интеллект воспринял это как команду спасти весь институт русского самодержавия. А началом конца самодержавия огромное количество историков считает неудачную русско-японскую войну, и эта информация была в базе данных симулятора». «Невероятно». Невероятно что. Каждый день миллионы человек, миллиарды раз посылают свои запросы в разные базы данных самых различных компьютеров, и при этом никто никуда не улетает. Предположение, что вы, конструируя игру, создали машину времени, тебя согреет? Да, но только после возвращения в исходную точку в 21 век. У меня там остались кое-какие дела, и хотелось бы их доделать, а любой раздел истории я всегда могу проштудировать самостоятельно, либо послушать почитать твои записи так проще и безопаснее причем не только для нас и грянул гром смотрели помните что будет если в прошлом раздавить хотя бы бабочку вставилилась симона у, -у, у схватился за голову джонни а мы здесь пока как слоны через бамбук ломились столько натоптали все давайте убираться поскорее пока мы здесь не устроили з д автотумарру грядущую всемирную бурю